Уж полночь близится, а Германа все нет. Эпиграф. Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Хотя мы и осведомили читателя о том, какие сюрпризы дает в себе семейная жизнь, вряд ли у кого-то из тех, кто еще не замужем, не женат, отпало желание забраковаться. Действительно, как говорил один небезызвестный персонаж, главное ввязаться в бой, а там видно будет. Ну что ж, Тогда вперед к теме брачевания. Этот раздел будет предназначен для тех читателей, кто страстно желает забраковаться, но не имеет такой возможности из-за полного отсутствия второго участника этого процесса. А брак, как известно, совершается между двумя людьми, преимущественно разного пола. Так вот, что же можно или нужно делать, если страсть как хочется выйти замуж или жениться, а ничего не получается? Нет любви, нет достойного объекта для любви или достойный объект всячески брыкается и не хочет жениться. А годы идут, и шансы изменить положение становятся все призрачнее. Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Конечно, можно. Но для этого нужно кое-что понять. А вы как думали? Легкой жизни никто не обещал. А поразмыслить надо будет вот над чем. что привело вас к нынешнему положению. Ибо ничего в жизни не происходит просто так. И мы все создаем сами, порой, правда, даже не подозревая об этом. Подзаголовок. Вселенная идет нам навстречу. Вы, наверное, замечали, что если о чем-то долго и страстно мечтать, то желаемое каким-то чудесным образом исполняется. Почти каждый человек может вспомнить в своей жизни случай, а порой и не один, когда что-то происходило, и вы получали желанную вещь, поездку, встречу и так далее. Вспомните о таких случаях. Это важно. Вы наверняка относили эти события к чуду, то есть к тому, что происходит по неведомой для вас воле и никак от вас не зависит. Это ошибка. Эти чудеса создавали вы сами. Своими мыслями и желаниями. Вспомните, Сколько таких чудес было в вашей жизни? Наверняка ни одно и не два. А уж если брать мелкие счастливые совпадения, то именно наверняка пестрит ваша биография, каким бы несчастным и обделенным вы себе не казались. Отсюда вывод. Жизнь изначально готова пойти вам навстречу, благосклонна к вам. Она готова предложить вам любые блага. И только от вас зависит, Как вы распорядитесь этой возможностью? То, что жизнь скупая и несправедлива, то, что в жизни всего недостаточно, это самая большая иллюзия, которую создали люди. Жизнь щедра и изобильна, просто мы сами мешаем ей помогать нам. Например, нам хочется найти увлекательную и хорошо оплачиваемую работу. Жизнь готова пойти навстречу нашей мечте, но как она это сделает, если вы сами себя считаете недостойным ни работы, ни денег. Если вы ни словом, ни делом, ни мыслью своей не даете жизни возможности реализовать для вас желаемое. К тому же вы твердо убеждены, что ничего приличного вам не светит, что вы так и будете прозябать за копейки еще долгие годы, ну и ведете себя соответствующе, постоянно жалуетесь, Охотно участвуете в разговорах на тему «Как тяжела жизнь», «Как все плохо», «Не идете учиться» и так далее. То есть вы все сделали для того, чтобы остаться в этом тяжелом положении, потому что оно соответствует вашей картине мира. При таком раскладе жизнь просто не в состоянии помочь вам. Слишком глубоко вы забрались в свою нору, вас оттуда не вытащить. умная мысль. Человек ни во что не верит, но за все переживает. Сардоникус. Давайте посмотрим, как же мы сами сопротивляемся собственному счастью и отказываемся от тех безграничных возможностей, которые каждый человек имеет от рождения. А именно, от возможностей создать благополучную, обеспеченную и счастливую жизнь, с помощью реальных усилий и позитивного мысленного настроя. Подзаголовок. Жизнь – это большой ксерокс. Наша жизнь – не что иное, как большой копировальный аппарат, который воспроизводит все, что мы думаем, говорим и делаем. Она печатает то, что есть у нас в голове и возвращает вам уже не в виде мыслей, но в виде своего отношения к вам. А теперь задайте себе вопрос. Ксероксу не все ли равно, что вы хотите распечатать? И если вы засовываете в него листки с фразами «Жизнь – дерьмо», «Денег нет» и «Меня никто не любит», он исправно выполнит свою задачу. То есть он отразит содержание листов на всей вашей жизни. Подзаголовок. «Жизнь – это большой ксерокс». А теперь вспомните. Какие мысли по поводу семейной жизни, замужества преобладают в вашей голове? Что вы засовываете в огромный вселенский ксерокс? Нет ли там бесконечных страхов и сомнений, типа «Кому я нужна такая?» Подставьте свое «Старая, страшная, толстая, глупая, с ребенком и так далее». Всех приличных мужиков уже разобрали, мне ничего не достанется. Женщин слишком много, мужчин на всех не хватит. Я останусь одна. В нашем селе, поселке, городе, стране, планете нельзя встретить ничего приличного. Я никогда не найду себе любимого. Я обречена на одиночество. Я недостойна любви. Ее нужно заслужить. Вариант. Для нее нужны особые качества, которых у меня нет. И так далее. Перечень можно продолжать до бесконечности. Но если весь этот словесный мусор все время крутится у вас в голове, то он и является тем самым заказом, который жизнь вынуждена исполнять. Это и есть те самые листы, которые вы кладете в копировальный аппарат. То есть вы сами себе заказываете одиночество своими страхами и бесконечными сомнениями, Никакого реального значения не имеет тот факт, что в вашем поселке или в городе в действительности мало мужчин, что все они заняты и так далее. Если вы пожелаете, жизнь доставит вам его хоть из далекой Австралии, а в Австралию из Сибири. Важно только то, что вы думаете по поводу возможной встречи с любимым. И если вы думаете, что такая встреча невозможна, то в этот самый момент вы сами делаете ее невозможной. Подзаголовок. Думаем только позитивно. Вывод из этих рассуждений очень простой. Если вы хотите чего-нибудь хорошего в этой жизни, оставьте страхи и сомнения. Еще никому от них лучше не стало. Пускайте в себя только позитивные мысли, Наполните себя уверенностью в желанном будущем, и оно обязательно реализуется. Конечно, тут есть определенные правила и ограничения, и мы еще будем их рассматривать. Но если ваши амбиции не чересчур велики, и если вы не претендуете на принца Уэльского, если такие бывают, или на американского миллиардера Билла Гейтса, кстати, женатого, то ваш заказ обязательно реализуется. На этом славном пути важно не совершать некоторых ошибок, то есть не попасть под процессы разрушения ваших идеализаций. Хотя, если вы научитесь мыслить только позитивно, и улыбка никогда не будет сходить с вашего лица, даже во сне, то и идеализации у вас быть не может. Если помните, идеализация характеризуется длительными переживаниями по поводу того, что кто-то, а то и вы сами, не соответствует очень значимым для вас ожиданиям. Какие уж тут улыбки, если на носу вскочил прыщик или любимый не звонит уже второй час. Поэтому давайте рассмотрим поподробнее, как идеализации могут разрушить проекты вашего семейного счастья. И это очень несложно. Подзаголовок. Идеализация отношений между людьми. Эта идеализация очень многолика и может стать мощным барьером на пути к личному счастью. Например, в семье ваших родителей, бабушек, знакомых, литературных героев муж часто дарит жене цветы, целует ее при встрече и всячески заботится о ней. Вам это очень нравится. И вы решаете для себя, вот он, мой идеал. Мой любимый должен вести себя так, Только так. А всех остальных примитивов я просто презираю. Как вы понимаете, это идеализация. И жизнь будет доказывать вам, что наряду с такими отношениями между любимыми могут быть и другие. То есть буквально все встречающиеся и обращающие на вас внимание молодые люди будут предъявлять вам как раз то, что вы презираете. А те редкие мужчины, который соответствует вашему идеалу почему-то не станут обращать на вас внимание несмотря на ваши призывные взгляды или иные усилия или кто-то из них обратит на вас внимание но позже выяснится что он только играл роль галантного кавалера на пути к своей цели а на деле все такой же примитив только вы этого сразу не поняли это был пример с романтическим вариантом ожидаемого брака Но идеализация отношений многолика, и вы можете зависнуть на честности, благодарности, деликатности, верности, чуткости, внимательности или других аспектах человеческих отношений. Для вас они очень важны, и вы не можете допустить, чтобы ваш любимый их не разделял. Вы ищете любимого только с такими же взглядами на жизнь, а он все не попадается. Уж полночь близится. То есть годы идут, а желанного все нет и нет. Понятно, что разного рода страхи и сомнения, переходящие в головные боли и депрессии, стали вашим постоянным спутником. А все потому, что вы готовы принять жизнь только в очень узком ее диапазоне. А она вам подсовывает совсем другую продукцию. Конечно, не всегда идеализация выражается в явном предпочтении одних черт и презрения к другим. Гораздо чаще бывает так. Встретили человека, ничего не загадывали, и вроде бы ничего особенного от него-то и не ждете, и все вроде бы и нормально, но вот он делает что-то, и это что-то вызывает у вас шок. Причем иногда неожиданно для вас. Вы долго отходите от этого шока, но повторение этого же поступка опять вызывает шок, или депрессию, или долгую сильную обиду. Вы можете расстаться с этим человеком и встретить другого, и когда он совершит нечто подобное, у вас снова будет шок. Вот это и есть идеализация. Случаи из жизни. Приведем пример конкретной ситуации, диагностика которой была дана в одной из интернет-рассылок. «Здравствуйте. Меня зовут Лилия. Мне 29 лет. У меня есть сын 6 лет. Мы живем с моими родителями. Я в 19 лет вышла замуж и через год развелась по моей инициативе. После этого у меня были мужчины. От одного из них я родила. Мы с ним не встречаемся. С ребенком он также не общается». У меня нет никаких комплексов относительно того, что сын растет без отца. Тем не менее, я полагаю, что ребенку нужен. Если не отец, то старший друг, а мне муж. Два года назад я познакомилась с мужчиной, безумно в него влюбилась. Наш роман продолжался около трех месяцев, после чего мы расстались. Я очень тяжело переживала это расставание. Однако время все лечит. Я успокоилась, поменяла работу. В сентябре я на работе познакомилась с мужчиной, он наш сотрудник. Мы с ним встречались, говорили о дальнейшей совместной жизни, строили планы на будущее. Он в хороших отношениях с моим ребенком. Все шло нормально. Он познакомил меня со своей мамой. Некоторое время назад я начала замечать, что он стал относиться ко мне несколько прохладно. Если раньше он мне звонил с работы пару раз в день, то теперь мог вообще не позвонить. стал гораздо менее внимательным. Меня такое отношение обижает, и я предложила поговорить. В разговоре он мне сказал, что, видимо, нам придется расстаться, потому что для него работа главная, и он не хочет портить мне жизнь. Мне кажется, что это не причина, а лишь неуклюжий повод не говорить неправды. Посоветуйте, что мне делать. Я его люблю и хочу провести с ним всю жизнь». Может быть, я совершаю какие-то ошибки раз за разом, но не могу понять, какие именно? Лилия, а какую правду может скрывать от вас ваш друг? И в чем вы видите повторяющиеся ситуации? Мне кажется, что правда заключается в том, что он испугался серьезных отношений, обязательств. А повторяющиеся ситуации, как мне кажется, состоят в том, что мужчины, с которыми я встречалась, сначала заводили речь о женитьбе дальнейшей совместной жизни – а потом, видимо, передумывали. Как видите, Лилия практически сама дала ответ, не осознавая этого. Ее избранники пугаются той ответственности, с которой она относится к браку и совместной жизни, и который пытается нагрузить и их. Нормальному человеку не нужны лишние проблемы, и ее мужчины идут поискать кого попроще, кто не будет их так грузить ответственностью еще до брака. Они прикидывают, что могут не потянуть все требования Лили и благоразумно удаляются. Они благородные люди, не желающие огорчать ее в будущем, а она их осуждает. Лиля вроде бы даже ничего особенного-то от них и не требует, но они чувствуют, сколько надежд она возлагает на них. Они просто понимают, что не смогут нести это бремя. Так и ее последний любимый после обсуждения перспектив совместной жизни понял, как много она от него ждет и что ему придется ограничить свои интересы и потребность в работе и благоразумно решил не доводить дело до брака. Он не хочет перестраивать свою жизнь под ожидание Лили, бросать или ограничивать свое любимое дело, чтобы быть для нее хорошим. Он имеет на это полное право. А если он этого не сделает, то заведомо будет плохим мужем. То есть ничего хорошего от такого брака – ожидать не приходится. Так что это проблема лили а не ее мужчин. Выход здесь один – изменить свое отношение к браку. Ей нужно попробовать рассматривать брак не как глобальное и очень значимое событие, в котором на карту поставлено все, а как легкое приключение – обесценить драматизм происходящего. А не сходить ли мне замуж? При таком искреннем подходе Лиля не будет пугать мужчин бременем ответственности. Да и счастлива она сможет быть уже сегодня, а не в будущем, когда выйдет замуж. Но изменение отношения к браку должно быть искренним, а не напускным. Я поиграю в легкость и тем самым обману жизнь. Жизнь не обманешь. Ей все равно, замужем вы или одиноки. Ей важно научить вас не иметь идеализации. Еще один случай из жизни. Я очень прошу помочь мне. Я живу в Литве. Моя мама умерла от рака. Мне было пять лет, сестре одиннадцать. Отец женился опять. Но она нас не любила. А отец почти не бывал дома. Пил, гулял и издевался над нами с сестрой. Он служил в КГБ. Так у нас дома был. ГУЛАГ. Рана ушла из дома. Но все равно не могу найти свое место в жизни. Ничего не имею. Ни дома, ни семьи, ни любви, ни денег. Сестра живет лучше, слава Богу. А я все ищу место, куда приткнуться, ищу любви. Но по жизни у меня так. Я люблю отца и сестру, и брата, друзей, близких и так далее. Но ко мне обращаются только если что-то нужно. Я последнее отдаю, деньги, вещи, так как не могу сказать «нет». У меня материальное не на первом месте. Но скажите, почему, когда мне нужен просто совет или деньги, те, кому помогала я, мне не помогают, а чужие добрее и помогают? Я не требую, но не понимаю, почему так. И скажите, что мне делать, чтобы избавиться от этого душевного одиночества, что меня недолюбили, что я с шести-семи лет все делала сама и могла надеяться только на себя? Я очень устала от борьбы за выживание. Я становлюсь все замкнутее, грустнее. И мне очень одиноко в душе. Вроде всегда среди людей, друзей, но в то же время одна. Правда, с мужчинами отношения нормальные. Извините за сумбурное письмо. Спасибо заранее. Анжелика, 27 лет. Анжелика, как читатель наших книг, должна бы знать, что все мы в жизни проходим те или иные уроки. Суть большинства этих уроков сводится к простой мысли. Не берись судить себя или окружающих людей. Позволь им всем быть такими, какие они есть в реальности. Судите вы окружающих людей или нет, легко определить по тем эмоциям, которые характерны для вас. В письме Анжелики явно сквозит осуждение тех ее знакомых, которые в ответ на благодарность и помощь отвечают ей черствостью. То есть у нее есть очень значимые идеи о том, как должны вести себя близкие люди. Они должны быть благодарны ей за помощь. В нашей методике это называется идеализация отношений между людьми. И жизнь через этих людей разрушает эту ее идеализацию. То есть жизнь доказывает ей, что идея о том, какими должны быть отношения между родственниками, ошибочна. и что эти отношения могут быть самыми разными, и нам не стоит по этому поводу погружаться в переживания. Анжелике нужно просто принять своих родственников такими, какие они есть, занятыми своими делами, эгоистичными и не считающими необходимым отказывать себе в пользу других людей. А другие люди легко приходят к ней на помощь, потому что она не имеет к ним никаких претензий и ожиданий. То есть они не включены в ее идеализацию. Кстати, тем самым близкие Анжелики дают ей прекрасный урок того, в какую сторону нужно меняться. Ведь они-то, в отличие от нее, явно довольны жизнью. Может быть, ей стоит поучиться у них, а не тащить их в свою депрессию? Скорее всего, такая мысль никогда не приходила ей в голову. Она всегда считала свое поведение единственно правильным. А ей действительно не хватает любви к себе, заботы о себе, внимания к себе. Анжелика ищет любовь и внимание у окружающих людей и не находит его в достаточном количестве. И даже обвинила в этом своих родителей. Но пока у нее не будет любви к себе самой, пока она будет считать себя недостойной ее, никто ее ей не даст. Если родители не научили Анжелику любить себя, то нужно научиться этому самой. Все, что нам нужно для счастливой жизни, есть внутри нас. А Анжелика ищет это у других. Ей нужно обратить внимание на себя, начать заботиться и помогать себе, так, как она это делала для других людей. Чем она хуже их? Нужно перестать раздавать деньги по первой просьбе. Разве они не нужны ей самой? Нужно научиться говорить «нет», тогда, когда вы не хотите выполнять чужую просьбу. Нужно начать говорить себе приятные слова любви и уважения, хвалить себя, заботиться о себе. Вы такое же божественное создание, как и остальные люди. Вы достойны любви и уважения, обратите их на себя, и жизнь изменит к вам отношения. Подзаголовок. Идеализация семьи. Следующая избыточно значимая идея, которая может заблокировать ваше счастье – это сама идея наличия семьи. Да-да, не удивляйтесь, почему вы решили, что вам обязательно нужно выходить замуж, создавать семью и рожать детей? Откуда у вас взялась эта идея? Предвидим ваше возмущение. Но вместо того, чтобы возмущаться, подумайте вполне серьезно. Откуда, от кого вы позаимствовали эту затею? Внушили в детстве бабушки и дедушки. Мама сказала, боитесь одинокого будущего? Надоело видеть сочувствующие лица родителей или подруг? Не дает покоя инстинкт продолжения рода? Мы уже рассматривали причины, по которым люди стремятся создать семью. Их множество, и любая из них может привести вас к бесконечным переживаниям, то есть к идеализации семейной жизни. А идеализации, как известно, разрушаются жизнью. То есть при всем вашем стремлении выйти замуж за кого угодно и вашем постоянном беспокойстве возможности такой не будет. Все подходящие для этой цели мужчины будут просто игнорировать вас. Возможно, на вас будут обращать внимание только женатые мужчины. Но ведь для вас это не вариант. Такая вот неувязочка. Вроде бы хочу замуж. но получаю одиночество. И так до тех пор, пока не научусь улыбаться и радоваться жизни во всех ее проявлениях, в том числе и в одиночестве. И то, как посмотреть, для кого-то одиночество, а для кого-то свобода. Но это только малая часть проявлений идеализации семьи. Если вы все же вышли замуж, то эта идеализация заставит вас бороться за ту модель семейной жизни, которую вы создали в своем воображении. Например, вам почудилось, что муж должен приносить в дом деньги, или что он должен помогать жене готовить, или убирать квартиру, или уважать вашу маму, или заниматься воспитанием детей, невзирая на то, что работает с утра до вечера, а она сидит дома, и так далее. Вариантов подобных фантазий существует множество. И любая из них с успехом может отравить вам жизнь и расстроить брак. Ведь обнаружив через некоторое время после свадьбы, что любимый в чем-то дефектен, вы начинаете его подправлять в лучшую, по вашему мнению, сторону. Понятное дело, сначала с лаской и мягкими просьбами, уговорами, небольшими обидами. Обычно это не помогает. Он не желает подправляться. Тогда вы наращиваете усилия и начинаете делать из него человека более суровыми средствами. Но и это обычно не помогает. И он действительно начинает меняться. Но только не в ту сторону, в которую нужно вам, а совсем даже в другую. Представьте себе, в противоположную. К тому же он бестолковый, предъявляет вам встречные совершенно нелепые требования – чтобы вы сами как-то изменились? но ведь вы-то само совершенство, божественная частица. Зачем вам-то меняться? В угоду его нелепым претензиям пусть сначала сам станет человеком». Притча Поймал старик золотую рыбку. И взмолилась рыбка. «Отпусти меня, старче что хочешь, для тебя сделаю. Хочешь, твоя старуха станет молодой и красивой. Хочешь, она будет самой сексуальной». Хочешь, она будет божественно готовить? Старик задумался. Не надо, сказал он рыбке. Пусть она перестанет делать из меня человека. Вот так, или примерно так, развивается семейная жизнь у большинства людей, имеющих идеализацию в семейной жизни. Никто не хочет принимать другого таким, каков он есть. А хотя выбирали его чуть раньше в мужья, вроде бы без насилия. Все то же самое в полной мере относится и к мужчинам. У них тоже в голове может завестись нелепая фантазия, что жена должна быть сексуальна, она не должна часами разговаривать по телефону или не должна требовать денег. И понятно, что когда реальность несколько не совпадает с ожиданиями, у мужа возникает желание как-то подправить жену, естественно, из самых лучших побуждений. А дальше, исходя из уровня своего воспитания и проявления диких инстинктов, это делается самыми разными средствами, начиная с поучений и заканчивая рукоприкладством. И все это в борьбе за полное совершенство своей любимой. И ведь все же бьются только за светлые идеалы. Ну, хоть бы раз кто-то сказал, что я стараюсь, чтобы мой муж стал хуже. Никто ведь так не говорит и не думает. У всех самые лучшие побуждения. А в итоге конфликты, скандалы, драки, разводы, суды и так далее. Никто не хочет мириться с несовершенством близкого человека. Всяк его переделывает до последних сил. Подзаголовок. Здравствуй, любимая. Наташа не могла пожаловаться на свою семейную жизнь. Любящий и заботливый муж Андрей. Интересная работа, друзья. В общем, маленький земной рай. Однажды Наташа пришла в гости к своей подруге Галине. Они сидели на кухне разговаривали о своем, о Деичьем. Раздался звонок в дверь, с работы вернулся Галин муж. Он зашел в коридор, протянул жене изящную розочку, поцеловал ее в щеку и тихо сказал «Здравствуй, любимая». Пока Галя ставила цветок в вазу, Наташа спросила «У вас что, праздник?» Галя ответила «Да нет, что ты, это у нас традиция такая». Он почти каждый день мне приносит цветочек. Наташа была поражена. Как красиво и трогательно. А главное, просто. Она вернулась домой и сказала Андрею. Ты можешь мне завтра вечером подарить цветочек, поцеловать в щечку и сказать «Здравствуй, любимая?» Андрей удивился. Конечно, могу. А у тебя что, есть сомнения в том, что я тебя люблю? Нет, — ответила Наташа. Просто сделай для меня эту малость. Когда следующим вечером Наташа открыла дверь, на пороге стоял улыбающийся Андрей, без цветочка, зато с картошкой. — Ну что, ужинать будем? — весело спросил он. — Будем, — растерянно пробормотала Наташа. — А где цветочек? — Ах, черт, забыл совсем, извини, завтра будет тебе цветочек. Их ужин оказался молчаливым и напряженным. Следующим вечером Андрей снова стоял в дверях без цветочка, но с помидорами. Наташа уже возмутилась. «Ну что в этом сложного, Андрей?» И когда следующим вечером Андрей снова забыл это сделать, Наташа была уже не на шутку обижена, о чем она и высказала ему тут же. На следующий день Андрей снова пришел без цветочка, но уже не потому, что забыл, а потому, что не хотел. И вообще эта манера поведения — дарить цветы, целовать щечку и так далее — была не его. Он почти никогда себя так не вел. Вот отвезти жену на шашлыки или сходить в ресторан — это пожалуйста. Но Наташе было уже не до этого. Она встречала его напряженная, ожидая, что он наконец-то поймет, как важен для нее этот пустяк, и подарит ей цветочек. Но нет, он специально не делает этого. Наверное, он хочет показать, что он не любит. Через месяц Андрей стал задерживаться с работы и ужинать с друзьями, а заодно и периодически выпивать. Как-то не хотелось ему идти домой и видеть жену, которая всем своим видом показывает ему, как она на него обижена и как он виноват. И тут Наташа уже забыла про цветочек и стала предъявлять претензии мужу по поводу его поздних возвращений. Еще через месяц Андрей сказал, что проведет выходные у родителей. мол, давно не виделись. На просьбу жены взять ее с собой он ответил, ну, тебе же с ними все равно не интересно Наташа была в бешенстве. Они несколько дней не разговаривали. И тут, как это часто бывает, не совсем вовремя, Наташа поняла, что ждет ребенка. Она сказала Андрею, ну, хоть сейчас-то ты можешь быть поласковей. Самым ужасным было то, что Андрей не проявил к ребенку большого интереса. Когда в очередной раз жена решила выяснить отношения, Андрей прервал ее фразой. «Ты знаешь, я подумаю, стоит ли нам быть вместе?» И вот, вся в слезах, Наташа сидела вечером у Гали и жаловалась ей на жизнь, на Андрея. Прозвенел звонок. Пришел Галин муж. Он достал из-за плаща хризантему, обнял жену и тихо сказал. «Здравствуй, любимая». И тут Наташу осенило. Она оттащила Галю на кухню и сказала, «Галька, ты знаешь, а ведь у нас с Андреем все началось с цветочка! Сначала я была недовольна этим, потом другим, потом третьим. И все дальше только хуже и хуже. Что же делать?» Подруги просидели до позднего вечера. Андрей сидел с ребенком дома. В двенадцатом часу ночи раздался звонок в дверь. На пороге стояла Наташа, мокрая от дождя. Она смотрела на него как-то странно, будто пытаясь что-то разглядеть, потом вынула из-за куртки длинную алую розу, протянула ее Андрею и сказала «Здравствуй, любимый! Прости меня!» Подзаголовок «Идеализация своего несовершенства» Еще одна характерная причина проблем с брачеванием – преувеличение своего несовершенство. Почти все люди в той или иной мере критично относятся к себе, но у некоторых это становится патологией. Характерный набор мыслей примерно таков. «Я недостаточно хороша, чтобы меня полюбили». «Я слишком...» И дальше идет произвольный список недостатков. «Некрасива», «Неумна», «Толста», «Худа», «Некоммуникабельна», «У меня плохая фигура», Голос, нос, волосы, кожа, ноги, руки, голова и так далее и тому подобное. Вот если бы я была другая, вот тогда все сложилось бы иначе. А так я недостойна любви, внимания, семьи, детей и всего остального. Да никто на меня и не посмотрит. Знакомая пластинка, не так ли? Тем более, что она не возникает из пустоты. Ее активно сочиняют своим детям родители. На тебе никто не женится, ты никому не нужна, да посмотри на себя, ты некрасива, неряха, не умеешь. Подруги и знакомые тоже бывают порой очень жестоки в своих суждениях. Понятно, что они говорят это не со зла, а просто по глупости. Так говорили им их родители в детстве, а теперь они повторяют эти же слова, не задумываясь об их последствиях. А они достаточно тяжелые. Мнение авторитетных для вас людей становится вашим собственным мнением о себе. А дальше жизни только остается исполнить ваш заказ. А раз вы уверены, что никто не обратит на вас внимания, что у вас не будет не только мужа, но и любовника из-за ваших вопиющих недостатков, то так оно и будет. Или все же замуж возьмут, но ваша семейная жизнь будет не слаще одиночества. а как же может быть иначе, если выходя замуж или просто начиная жить с другим человеком, вы все равно берете в эту жизнь себя, то есть такого человека, которого вы считаете несносным? Если вы сами себя считаете недостойным человеком, то жизнь откопирует это и вернет вам что называется в лучшем виде. общаясь с людьми вы будете на бессознательном уровне передавать им сообщение «Я недостойна, недостоин вашей любви, я несовершенный человек, как мне заслужить вашу любовь?» И люди, порой даже сами того не понимая, будут относиться к вам так же, как вы и сами к себе относитесь. Чему же тут удивляться? Есть ли выход из этого положения? Конечно, есть. Нужно изменить негативные мысли о себе на позитивные. Нужно полюбить себя, независимо от чужого мнения, не искать одобрения в чужих словах или взглядах. И тогда улыбка не будет покидать ваше лицо, а все свободные и рвущиеся на свободу мужчины захотят идти с вами рядом по жизни. Вам останется только выбрать то, что вас устроит. Подзаголовок «Идеализация способностей». Еще одна причина отсутствия желанного результата появляется, когда вы преувеличиваете свои возможности в достижении поставленной цели. Такая ситуация может возникнуть у людей в целом успешных, способных достигать поставленные перед собой цели и не склонных впадать в избыточные переживания при временных неудачах. Обычно это вполне успешная бизнес-леди, имеющая свой бизнес или занимающие хорошо оплачиваемую и престижную работу. У нее многое есть – деньги, свое жилье, независимость, секс, престижная и интересная работа. Для комплекта не хватает мужа. Понятно, что муж должен быть достоин ее, то есть занимать приличное положение в обществе, быть обеспеченным, должен любить ее и все остальное. Она ставит перед собой такую очередную задачу и с присущим ей напором и уверенностью в успехе пытается реализовать эту цель. И тут вдруг наступает облом. То есть желанные мужчины никак не материализуется. В ход идут все возможные средства, начиная с брачных бюро и размещения анкеты в интернете и заканчивая обращением к ясновидящим, ну или другим кудесникам. Промежутки используются различные методики по формированию нужных событий. И хотя все усилия приложены, и особых переживаний вроде бы и нет, желанная цель все еще не достигается, хотя прошел месяц, второй, третий напряженных действий. Любая другая цель уже давно была бы реализована, а здесь результат нулевой. Почему так может быть? Один из вариантов ответа, потому что заявленная цель не истинна. То есть нет истинного, реального желания выйти замуж. а есть желание добавить к комплекту своих профессиональных и личных достижений еще и престижного мужа. Это социальный проект, внутренняя программа. Я способна достичь всего, что пожелаю. Для подтверждения моей полной успешности мне нужен хороший муж. Сейчас я желаю достойного меня мужа. И хотя по большому счету он мне не нужен, я желаю его получить и обязательно получу. Я способна достичь всего, чего пожелаю. В принципе, такой внутренний настрой очень хорош при достижении любых целей, в том числе при охоте на любимого. И если поддерживать такой внутренний настрой достаточно долгое время, то любимый обязательно появится, ему от вас не увернуться. А через задержку в реализации вашего заказа жизнь подсказывает вам, что результат будет не совсем таким сладким, как вам представляется сейчас. И что ваш любимый, кроме денег, положения в обществе и любви к вам, будет обладать еще рядом достоинств или недостатков, это с чьей стороны посмотреть, которые, возможно, отравят вам будущую совместную жизнь. Но так будет, если задержка в достижении поставленной цели будет вызывать у вас лишь азарт и желание нарастить свое мастерство. Если же вы все-таки станете нервничать по поводу того, что у вас такой крутой что-то вдруг не получается, то наступят воспитательные процессы по разрушению вашей идеализации, преувеличение своих способностей достичь любой поставленной цели. И чем больше вы будете тревожиться и раздражаться по поводу непонятной задержки с любимым, тем больше сложностей по этому вопросу у вас будет возникать. Вы не позволяете себе проиграть. усомниться в ваших способностях. И жизни придется доказать вам, что вы не так уж и круты. У мужчин все эти процессы развиваются обычно в области денег, когда жизнь все время лишает их возможности достичь желанной суммы, обязательно большой. У женщин идеализация способностей чаще проявляется в виде недовольства собой из-за задержек с созданием семьи. И так будет продолжаться до тех пор, пока потребность в мужу не станет для нее реальной, а не придуманной, и когда она научится с юмором относиться к своим промежуточным неудачам. Подзаголовок «Это еще не все». Мы рассмотрели только четыре идеализации, которые легко могут заблокировать вам возможность выйти замуж, а вообще идеализации существует значительно больше. В списке литературы книги номер 5 и 11. И каждая из них может стать реальным препятствием на пути к желанной цели. Тем более, что редкий человек имеет только одну идеализацию. Обычно они водятся пачками. И бывают совершенно дикие сочетания, которые делают жизнь человека просто невыносимой. Например, соединение идеализации своего несовершенства «я ничего не знаю и ничего не стою». Идеализация контроля. Вы будете все делать так, как я велю. Понятно, что при наличии таких убеждений Герман не придет, хотя пройдет одна полночь, вторая, десятая, сотая, тысячная. И наоборот, под вашим окном может топтаться целый табун Германов, если вы научитесь с любовью и радостью относиться к себе, к жизни и окружающим людям, какими странными они бы не были. Вы будете излучать в окружающий мир только радость, И каждому мужчине захочется быть поближе возле этого светлого источника. И вам останется только выбирать. Так что все зависит только от вас. Подумайте об этом. А мы пока подведем итоги. Итоги. Одной из самых распространенных причин отсутствия объекта любви или партнера для создания семьи являются страхи, которые наполняют вашу голову. Страх – это есть прямой заказ жизни того, что вы не хотите иметь, то есть одиночество. Жизнь – это большой копировальный аппарат, который возвращает нам то, что есть в нашем сознании. Чтобы привлечь любимого, нужно научиться контролировать свои мысли и посылать жизни только такие заказы, которые вы потом будете получать с радостью. Еще одним моментом, блокирующим возможность появления любимого возле вас, могут быть воспитательные процессы по разрушению ваших идеализаций. Больше всего проблем с созданием семьи создают идеализация семьи, идеализация отношений между людьми, идеализация, то есть преувеличение своего несовершенства и идеализация своих способностей. Хотя и любая другая идеализация легко может стать барьером на пути к вашему счастью. Чтобы выйти из-под воспитательных процессов жизни, Нужно сделать так, чтобы избыточно значимые для вас ожидания стали просто значимыми и не вызывали у вас внутреннего протеста или других длительных нерадостных эмоций. Тогда вы избавитесь от идеализации, а оставшиеся реальные цели будут проявляться в вашей жизни легко и с радостью.